Глава 9. Господин адмирал, появились первые данные о приближающихся кораблях. Дежурный вывел Самсона, стоящего напротив трехмерной карты, из-задумчивости. Командующий еще и еще раз сопоставлял данные по времени и расстоянию до неизвестных. Каждый раз убеждая себя в том, что черноморцы полностью контролируют ситуацию и ничего страшного произойти не может. Все ясно, как белый день. Вот три одиноко идущие к переходу группы американских кораблей. Иван Федорович уже приказал Белову и Хиляеву выйти в авангард построения и встать охранительной линией на пути следования противника. Если вдруг одна или даже три эскадры Янки вздумают поиграть в героев, у россиян есть все возможности достойно ответить на такую дерзость. «В это же самое время менее боеспособные вымпелы Черноморского флота будут благополучно эвакуированы в соседнюю систему с возможностью произвести окончательный ремонт». «Все пока шло нормально». «Ну и кто перед нами такой неугомонный?» усмехнулся командующий, не оборачиваясь к офицеру. «Дай угадаю». Наш уже разбитый по носу Грегори Парсон. Так? Так точно, господин адмирал, подтвердил дежурный. Первая группа неизвестных кораблей идентифицирована как 30-я линейная дивизия флота Парсона, командир контрадмирал адмирал Джейкоб Кенни. Сколько их там? Сразу задал вопрос Иван Федорович. А, все, вижу. В это время на карте высветилась численность и название приближающихся американских кораблей. В первой группе шло 16 вымпелов. Что-то немного для линейной республики, подумал Самсонов. Впрочем, флот Грегори Парсона изначально числился как вспомогательный. Видимо, поэтому Дэвис и не усилил своего адмирала дополнительными вымпелами. Парсону в начавшейся кампании против русских изначально ставились второстепенные задачи. По его нерешительным действиям в преследовании эскадры Белова еще от границ империи вплоть до Звездной системы Бессарабия, Самсонов разглядел у данного адмирала нехватку сил и от того нежелание вступать в непосредственный огневой контакт. Ведь даже три дивизии, которые находились в наличии у Кондратия Витальевича, могли нанести непоправимый урон четвертому американскому флоту. Нет. «Барсон далеко не герой, не отчаянный рубака», — уверенно кивнул сам себе Иван Федорович, видя, как неуверенно и даже слегка боязливо двигались дивизии флота противника к переходу, у которого сейчас стояли русские корабли. Похоже, Грегори Парсону после ранения Дрейка пришлось взять на себя командование операцией, но ни навыков для столь полномасштабных действий, ни тем более желания у данного адмирала явно не наблюдалось. Самсонов мельком читал биографию американца в военно-исторической энциклопедии и не нашел в его карьере ни одного маломальски существенного проявления настоящих флотоводческих качеств. Довольно посредственный адмирал, ничем не отличившийся в прошлых кампаниях, за исключением одного единственного сражения за дистрикт. Самсонов не вспомнил название американской звездной системы, которую захватил Парсон в годы гражданской войны в американском секторе. В том сражении сегодняшний командующий Четвертым вспомогательным флотом действительно отличился и полностью разгромил равные себе силы федератов. Но гражданское противостояние — это неполномасштабная война между государствами, и говорить о таланте военачальника для данного персонажа не приходилось. «Сейчас перед тобой стоит боевой русский флот, старина!» — улыбнулся в усы Самсонов. «Это не подобных тебе, Янке, по сектору гонять!» Русские моряки от рождения бегать от врага не приучены. Господин адмирал, 30-я дивизия противника начинает увеличивать скорость хода, между тем сообщил дежурный. Идут на 14 единицах. Ага, торопятся на тот свет, отреагировал Самсонов. Как остальные себя ведут? Скорость следующих за авангардом групп не меняется. Тем лучше для нас, ответил Иван Федорович. Хиляев перехватит 30-ю и успеет разделаться с Янки до подхода к ним подмоги. — Почему Кенни не ждет остальных, а идет прямо к нам в руки? — удивленно спросил лейтенанту своего командующего. — Очень просто. Его командир Парсон боится выпустить Черноморский флот из Бессарабии, поэтому спешит, даже несмотря на то, что подвергает собственный авангард смертельной опасности. — ответил Иван Федорович. — Что ж, это свободный выбор наших врагов, не будем им препятствовать. Глупость и спешка в космических баталиях всегда наказуемы. — Ваше приказание, господин адмирал. — Вывести дивизию вице-адмирала Хиляева на переднюю линию, — решил Самсонов. Командующий Черноморским флотом видел, как группа Джейкоба Кенни уверенно идет на убой навстречу нашим кораблям охранения. Чтобы у американского комдива не закрались сомнения в собственном превосходстве, Иван Федорович решил подцепить того на крючок. Хиляев будет заманчивой наживкой для американца, чтобы тот втянулся в сражение. А дальше, по мере необходимости, К сражению присоединиться Белов, и с авангардом противника будет покончено. Тем более, что своим дивизиям Самсонов уже передал в управление дредноуты гвардии. Это делало подразделения Хиляева и Белова существенно сильней. Пусть тяжелые крейсеры и линкоры Семеновской находятся еще не в оптимальном для ведения боев состоянии, но все равно это великолепные корабли которые помогут своей огневой мощью одержать победу, тем более над пока единственной дивизией американцев. Сейчас главное, чтобы остальные группы 4 вспомогательного флота противника не нарастили скорость. Самсонов внимательно следил именно за этим показателем и оставался удовлетворенным увиденным. Вторая и третья группа американцев продолжали двигаться на средней скорости, ни одним движением не давая повода для беспокойства нашего командующего. «Господин адмирал, корабли, попавшие перед этим в аварию, отбуксированы, эвакуацию можно продолжать», — сообщил второй оператор, следивший за тем, как одинокий и Йорктаун, слепленные друг с другом, как пельмени, оттаскивают на магнитных тросах в сторону от портала перехода. «Васильков продолжает игнорировать и не выходит на связь», — покривился Иван Федорович. «Нет, с одинокого сообщают, что контр пострадал при столкновении и находится в медицинском отсеке», — был ответ оператора. «Так ему и надо», — буркнул командующий. «Может, клин клином вышибают и после второго удара станет умней? Хотя, о чем я говорю? Ему это не поможет». «Ладно, забудем о данном недоразумении в адмиральских погонах. Если честно, я бы такому и эсминец не доверил, он и его угробит через несколько суток». А Таисия Константиновна еще утверждала, что Васильков может возглавить 27-ю дивизию. «Ага, сейчас все брошу и выдам этому авантюристу целое боевое подразделение». Да я лучше Гуля в строй верну с Новой Москвы, вытащив того из подследствия чем Василькову доверю дивизию. И вообще, благо, что во всей этой ситуации рядом оказалась капитан-командор Романова. Если бы не она и ее гвардейцы, плохо бы пришлось Черноморскому флоту в Бессарабии. Влажные думы Самсонова о княжне были прерваны голосом вахтенного дежурного. «Господин адмирал, поступают данные о второй группе противника», — сообщал лейтенант. «Перед нами 25-я легкая дивизия, командир вице-адмирал Элизабет Уоррен, численность 17 боевых вымпелов. Скорость пока прежняя». «И эту Уоррен я знаю», — кивнул Самсонов. «Тоже ничего сверхъестественного из себя не представляет». «Была помощницей у Дэвиса в свое время, поэтому после победы в гражданской войне дистриктов ее карьера пошла вверх. Других качеств, характеризующих данного адмирала как неординарного флотоводца, я не увидел. Ее дивизия также попадет под раздачу». Белов лично разделается с Лиской. «Третья группа противника опознана», — продолжал сообщать дежурный лейтенант на мостике. Идентифицирована как шестая линейная, командующий адмирал Илая Джонс. «А вот это уже посерьезней будет», — нахмурил брови Самсонов. «И командир тоже не из простых». Иван Федорович был наслышан о данной дивизии гораздо больше, чем о двух предыдущих. Шестая линейная, известная также как «Звезда смерти», была одним из прославленных соединений АСР, еще задолго до Гражданской войны, и отличилась в нескольких крупных компаниях. Да и после объединения дистриктов, когда республика разгромила и распустила федерацию, дивизия нередко мелькала в заголовках новостей, будучи на передовой той или иной экспедиционной кампании. Звезда смерти участвовала в разгроме эскадры Лиги. Ее быстроходные крейсера охотились за кораблями арабского халифата и даже встречались с русским экспедиционным корпусом под командованием Юзефовича. Безусловно, эти ребята умели сражаться и знали цену себе. А их командир, адмирал Илая Джонс, был признанным флотоводцем с огромным опытом ведения космических сражений. Кстати, в шестом ударном флоте командиром одной из дивизий Дрейка служит родной брат Илай. Нейтон Джонс. В отличие от Нейтана, хоть он и был старшим в семье, и Лайя на флоте добился гораздо больших успехов. Младший Джонс отличался резким нравом и бесстрашием в космических баталиях. Кстати, от отчего его дивизия нередко оказывалась в сложном положении. Однако тотальное превосходство американцев в секторе боя, как правило, спасало данную дивизию от уничтожения. Зато слава о шестой линейной росла. Ей даже хотели присвоить звание ударной, но почему-то это не произошло. Хотя это сейчас Самсонова мало интересовало. «Вот с этими придется повозиться», — согласился российский командующий, пробегая глазами по характеристикам кораблей шестой дивизии, ее численности и составу. 18 вымпелов, в том числе авианосец и авианосец три линейных корабля. Да, это существенная сила, в отличие от двух предыдущих групп. Но самое главное, это их отважные до безумия командиры, такие же храбрецы, экипажи моряков и пехотинцев. Если бы наш Василий Иванович Казицын со своими ребятами напрямую столкнулся с Элай Джонсом, я уверен. «Была бы самая страшная рукопашная схватка за всю историю войн в галактике. И один, и второй обожают абордажи и не уступят друг другу в упорстве и бойцовских качествах. Слава богу, до этого не дойдет, ибо дивизия Казицына ко времени подхода американцев к переходу будет уже эвакуирована в Тавриду и находиться в безопасности». Но вот сдержат ли Белов и Хиляев звезду смерти? Умеют же Янки давать красочные названия своим боевым подразделениям. Конечно, в большинстве случаев это просто пыль в глаза, но согласитесь, как звучит? Звезда смерти. Скорость. Самсонова продолжал интересовать именно этот, ставший внезапно ключевым показателем. «Так же, как и у предыдущей группы, не увеличивается», — ответил оператор. «Средняя, форсаж не включают». «Хорошо, тогда и Джонс нам не помеха», — кивнул сам себе командующий. «Я их разделаю поодиночке». «Эвакуацию продолжать и максимально ускорить». «Не хочу, чтобы Элая Джонс выкинул очередной фортель и не оказался в центре наших соединений, не готовых к сражению». Этот безумный Камдиф может на такое пойти. С него станется. Вице-адмирал Джонс славился неординарностью ходов, и Иван Федорович мог предположить, что американец, чтобы нанести больший ущерб Черноморскому флоту, способен покинуть изначальный маршрут и совершить рывок в тыл к русским, несмотря на то, что его товарищи из других дивизий в это время будут истекать кровью. Во имя собственной славы Илая способен на многое, что доказывал не один раз в секторах сражений. Самсонов решил лично следить за данным персонажем и для купирования подобных действий от командира шестой линейной теперь думал, какие корабли оставить рядом с собой в оперативном резерве на случай внезапного прорыва Джонса. Так... С громобоем рядом на всякий пожарный останутся из 27-й Афина, и 3-й линейной на тяжелые крейсеры Аврора и БЗ, а также эсминцы и легкие крейсеры поддержки сводного состава. Остальным продолжать выход из Бессарабии. Ах, да, еще надо не забыть про этих аварийных бедолаг, одинокому Йорктауне, которые до сих пор никак не могут расцепить. «Что говорят техники, можно рассоединить данные вымпелы?» – нервно спросил командующий второго оператора. «И сколько времени на это потребуется?» Иван Федорович хоть и не пылал любовью к контр Василькову, но точно не хотел оставлять врагу самый скоростной из тяжелых крейсеров Черноморского флота, коим являлся крейсер «Одинокий». К Йорктауну у командующего не было таких же теплых чувств. Но и этот корабль в перспективе, после восстановления, мог стать отличным усилением Черноморского флота. Поэтому данные вымпела надо было увести в Тавриду до подхода противника на расстояние выстрела. «Технические службы сообщают, что работы на полтора часа минимум», – пожал плечами оператор. «Почему так долго?» – возмутился командующий. «Расцепить два дредноута, разрезав несколько листов и искореженной обшивки, на это требуется столько времени?» «Не могу знать, господин адмирал», — лейтенант выглядел растерянным. «Техники, говорят, проблемы с силовыми установками на одиноком. Они попросту заглохли. У Йорктауна такая же беда после удара. Делают все, что возможно». «Поторопите их от моего имени», — приказал командующий. «Ладно, в любом случае, если даже придется данные крейсеры тащить в портал на тросах, время есть. Пусть пока эвакуируются остальные группы. Как только 27-я линейная завершит переход, готовится дивизии Козицына. за исключением тех кораблей, о которых я сказал, и которые остаются в оперативном резерве». «Понял вас, портал для прыжка открыт. Вторая группа вошла в кольцо». Иван Федорович снова обратил взор на карту сектора и теперь полностью сосредоточился на оперативной обстановке. Итак, 30-я дивизия Кенни менее чем в двух часах от наших передовых линий. Кстати, я до сих пор не вижу на карте корабли Мелвина Дорси. Похоже, Белов с Хиляевым хорошо его отделали там у перехода из Новой Бессарабии, когда старина Мелвин так рьяно ворвался в нашу систему, И тут же получил по первое число. Видимо, командующий Парсон оставил данную дивизию в тылу на восстановление. «Да, но в четвертом вспомогательном флоте есть ведь еще одно соединение», — вспомнил Самсонов и дал команду компьютеру вывести данные флота Грегори Парсона на трехмерное изображение. Мгновенно рядом с картой в пространстве появилась наглядная структура американского флота с пятью дивизиями. «А, вот и остальные», — кивнул Самсонов, просматривая название дивизий. «Эти три уже видны. Дорси со своей 22-й линейной, как я предположил, на ремонте. А где еще одна? Причем стоит признать, что это тоже отличная боевая дивизия». Иван Федорович прочитал название последнего соединения флота Парсона «24-я линейная дивизия Таро» с командиром Дзюком Фланнаганом во главе и 17-ю вымпелами в составе. Это соединение было не менее легендарным, чем «Звезда смерти» вице-адмирала Джонса и также состояло из команд ветеранов экспедиционных войн СССР, что делало «24-ю». Очень опасным соперником в секторе боя. Но где же она? Почему до сих пор сканеры дальнего обнаружения молчат? Самсонову начинало это не нравиться. Неужели Сашка Васильков прав, и американцы готовят сюрприз из мертвой зоны? Иван Федорович все чаще стал посматривать на туман войны, серой пеленой расстилающейся по доброй четверти карты, там, где на всю мощность работали рэп-зонды противника, не давая нашим радарам видеть происходящее. «Нет, не может оказаться Парсон таким умницей», отрицательно покачал головой Самсонов, успокаивая себя, «чтобы так безупречно просчитать свои действия и заманить меня в ловушку. Не хватит у американца ума на подобную в несколько ходов и с несколькими неизвестными операцию. «Господин адмирал, первая группа кораблей противника в составе 30-й дивизии включила силовые установки в режим форсажа», сообщил дежурный. «Быстро приближаются к нашей передовой линии». «Ну что ж, похоже, началось». Командующий сложил руки за спиной. Соединить меня с Хиляевым. Всем боевая готовность.